Глава 4. Меняя гардеробы и мужей. Только два месяца прошло с того момента, как Марина проводила взволнованного Каркашина в санаторий, помахала ему рукой и стерла аккуратную слезинку с накрашенных глаз. А жизнь переменилась на 180 градусов. Как Марина Ивановна и предполагала, ее благоверный не устоял перед чарами прелестной Ольги. И та, накрепко вбив себе в голову, что счастье ее ждет только с пожилым возлюбленным, ухватилась за него руками и ногами. Понятное дело, что в назначенный срок Матвей Борисович домой не явился. Только отделался телефонным звонком. И если бы Марина сама не запланировала его уход, Она бы ни в жизнь не догадалась, что пытается сказать ей убеленный сединами муж. А днем позже они заявились вместе с Ольгой и, пряча глаза, поставили Маринку в известность, что на них вдруг обрушилась любовь. И спастись от этой любви никаких сил не было. А потому не соизволит ли Марина Ивановна согласиться на развод? Марина Ивановна соизволила. Правда, она прилежно заламывала руки и даже уронила голову на стол, изображая порыв отчаяния. Однако некоторая сумма отступных и, главное, дарственная на каркашинский загородный дом помогли ей перенести горечь разлуки. Теперь у Марины вовсю развивался роман с новым кавалером. Точнее сказать, роман уже не развивался, он развился как-то уж очень стремительно. Ирбис оказался необузданно щедр и неприлично ревнив. Сразу после того, как Марине пришлось освободить для молодоженов квартиру Каркашина, девушка изобразила бесприютную страдалицу. И Леонид Владимирович вручил ей ключи от новой квартиры. Это был несказанно щедрый подарок. И Маринка совершенно искренне смотрела на своего друга восхищенными глазами. Нет, она, конечно, ожидала чего-то подобного. Чем он хуже других. Но все же не надеялась, что это случится так скоро. Про свою квартирку она предусмотрительно Ирбису не сообщала. Зачем? Это ее собственность. Кого она волнует? А за щедрый подарок – низкий поклон. Ирбис не уставал таскать ей корзину цветов, задаривал дорогим нижним бельем – «Вот уж не думала Маринка, что этот старый греховодник окажется таким ценителем!» Он выполнял любой Маринкин каприз. Но чего это ей стоило? Ирбиса раздражала ее малейшее опоздание с работы. Любой взгляд, брошенный ею на сторону, вызывал бурю гнева. Леонид Владимирович мог посреди фильма просто прийти в бешенство – только лишь из-за того, что представил, что вот когда-то с кем-то, может быть, его Мариночка точно так же, как киногероиня, проводила время. И ее кто-то целовал. И не дай бог еще больше. Он порывался устраивать истерики ежедневно. Но поскольку господин Ирбис на полных правах мужем еще называться не мог, ему приходилось терпеть некоторые неудобства. А Маринка тоже терпела. Уж как она любила свободу. Как она любила быть хозяйкой. Но теперь ей позарез был нужен муж. Просто хоть убейся. А кроме этого Ирбиса никого достойного не наблюдалось. Но и он чего-то все тянул с разводом. А ведь сама она уже развелась. Марьяша встретил сегодня ее Ирбис прямо возле входа в офис. Я заметил, как на тебя смотрит этот охранник. Что он себе позволяет? Ведь как пялится, паразит!» Марина села в машину кирбису и, не глядя на охранника, поморщилась. «Леня, ну-ка охраннику ревновать! Фи! Это ж не мой полет!» Она откинула волосы и царственно повернула голову. «Ты сказал жене, что подаешь на развод?» Ирбис стал прятать глаза. Морщится и крутить ручку приемника. «Ты же обещал!» – подняла бровь Марина. «Я не привыкла жить в любовницах, или я недостойна носить фамилию Ирбис». Мужчина не знал, куда деться. «Марьяшечка!» «Леонид, меня зовут Марина!» – сухо оборвала его субботина. «Ну, дорогая, ну, птичка моя, ну, перестань злиться!» Сегодня обязательно скажу. Я и вчера начал уже говорить, но у жены вдруг схватило сердце. Я не мог. К тому же и дети были дома. Мне надо... У тебя груднички? Насмешливо фыркнула Марина. Ты боишься, что детки тебя не будут узнавать? Или не одобрят поступок папаши? Я не боюсь, но они могут подумать... «Они могут подумать, что ты полюбил другую», — ледяным тоном прервала его Марина. «Или это неправда? В конце концов еще неизвестно, как твои дети сами проживут свою жизнь. Ты им и так многое дал. Имеешь полное право пожить для себя. Но в конце концов я не настаиваю. Когда созреешь, позвони». И она легко выпрыгнула из машины. Мариша, Марина! крикнул Ирвис, но девушка уже села в свое авто и дала по газам. А вот догнать ее на дороге было делом немыслимым. Вот старый идиот, обиженно сопела Маринка, вцепившись в руль. Сколько ж мычать можно? Из-за него такое время уходит. Если я и в этот раз опоздаю, я себе этого не прощу. Нет, ты у меня разведёшься. «На два исчезну. Фиг найдешь. От ревности загнешься!» Она вдруг остановила машину и стала нажимать кнопки телефона. «Алло, Кристина? Ты еще на работе? Чего ты там застряла? Какое сегодня число помнишь? Вот то-то и оно. Ты там совсем со своим этим Филипповым про все забыла? Давай ко мне, я тебя жду». «Как не можешь!» «То есть получается, что мы простили?» «Ой, да не пой ты мне эти бредни!» «Я все понимаю!» Филиппов попросил задержаться. «Ну куда уж там сиди? Я сама!» И она отключила телефон, после чего уверенно повернула машину на главную дорогу. Сегодня был на редкость неудачный день. Этот Ирбис никак с женой определиться не может. Зато подруженька совершенно точно определилась. Втрескалась у этого Филиппова по самую макушку. И как только можно. Неужели можно так полюбить мужчину, чтобы забыть о таком важном деле, как Бунчикова? Да Маринка никогда ее не забудет. Ну да, она тоже влюблялась. В кого же это? Ну в этого, в артиста, когда еще маленькая была. На Маринку нахлынули воспоминания, и от этого она еще крепче сцепила зубы и еще сильнее нажала на газ. Она подъехала к дому своей жертвы, когда уже стемнело, хотя этот дом всегда находился в тени, и возле подъездов не просыхали лужи. Ждать не было смысла, и Маринка уверенно набрала номер. «Бунчикова, ты дома, что ли?» выходи сегодня твое число мы тебя бить приехали бунчикова поинтересовалась нельзя ли отложить экзекуцию но маринка была категорична выходи лучше сейчас а то завтра будет еще хуже сама ж знаешь и без сюрпризов чтобы в общем ты ж понимаешь все как всегда бунчикова понимала и потому сообщила, что выйдет через десять минут. Марина в нетерпении вышла из машины, размяла руки, и кто-то сильный, невидимый, уверенно обхватил ее сзади, заткнул ей рот какой-то вонючей тряпкой, и Марина медленно стала впадать в забытие. «Сволочь!» – промелькнула туманная мысль. «Завтра эту Бунчикову убью!» «И Кристинку тоже!» Она очнулась в совершенно темном помещении. Утро было или вечер, Маринка разобрать не могла. «Ни единого лучика, поди, разберись!» Болела голова и немного подташнивала. «Стерва Бунчикова! Выберусь, убью!» Неизвестно кому, пообещала Маринка и медленно поднялась. Ощупывая руками холодные стены, она обошла небольшое помещение своей тюрьмы, но даже намека на двери не нашла. «В яме я, что ли?» – рассуждала она. «Блин, а холод-то чего такой собачий?» И правда было холодно. Пахло сыростью и землей. «Как могила! Нет, скорее подвал!» «Точно, подвал и есть!» «Подполье, как в деревнях, погреб еще называют», — разговаривала Маринка сама с собой. Молчать она боялась. А еще боялась, что вдруг сорвется ее железный настрой. «И... и зайдется она диким криком, от которого уже не будет спасения. А там и до схождения с ума недалеко». Она боялась, она жутко боялась но из последних сил держала себя в руках. Характер у девушки был все-таки сильный. Наверное, наверху тоже никого нет, потому что Маринка говорила громко, но никто к ней не поспешил. Интересно, кому это она перебежала дорогу? За что ее сюда? И кто? Бунчикова? Она, конечно, тварь порядочная, но никогда на это не пойдет. Никогда потому что знает, не будет ей ни спасения, ни оправдания. А кто тогда? Может быть, дебильный муженек Бунчиковой? С того станется. И где эта Зинка себе такого урода оторвала? Точно захотел сделать приятное своей ненаглядной Зиночке и шарах Маринку в погреб. Помирай, погибай, именинница. Ничего, дайте только выбраться, я вам устрою. Сем Но выбраться никто не давал. И бродить вдоль стен уже не было сил. Сесть Марина боялась. «Ну, сядет, и чего?» Возле одной из стен девушка обнаружила лестницу, ведущую вверх. Скарабкавшись по ней, Маринка убедилась, что лестница упирается в непробиваемую плиту. Маринка толкала эту плиту руками, кричала так, что сорвала голос – но на помощь ей не спешила ни одна собака. «Блин, у нее же была с собой сумочка, а там и зажигалка, и телефон. Надо только пошарить по полу. Найти эту сумочку, взять телефон и позвонить. И ее тут же спасут». И чего же это она сразу не вспомнила? А того и не вспомнила, что сумочку оставила в машине, когда выходила на бой с этой Зинкой. И спасительный телефон в сумочке остался, и зажигалка. Девушка уснула, когда руки уже окоченели от холода. Потом просыпалась, потом снова засыпала. Сколько времени прошло, Маринка уже не понимала. Наверное, месяц. Нет, за месяц она бы с голоду умерла, а она еще была жива. И есть хочется, и пить. Пить хотелось нестерпимо. Видимо, Маринке была уготована страшная смерть от обезвоживания, и это было страшнее всего. Она снова забралась по лестнице, принялась колотить в плиту и кричать. Громко, сколько хватало сил, но наверху было тихо. Маринка тоже притихла и, кажется, снова задремала там, на этих ступенях, когда вдруг на нее хлынул поток света. «Здесь есть кто-нибудь?» – раздался осторожный мужской голос. «Есть!» – рявкнула Марина и чуть не грохнулась вниз. «Я! Тут я есть! Заберите меня, а?» уго удивился кто-то наверху, и Маринка разглядела мужчину лет тридцати. «Ну ты себе и местечко нашла! Это ж надо так спрятаться!» «Можно подумать, я по собственному желанию!» Буркнула Маринка, быстро выкарабкалась и сразу же выпалила. «Пить и много!» Парень некоторое время удивленно смотрел на нее, а потом вышел и вернулся с большой кружкой. «Пей!» Марина, казалось, готова была выпить целую цисцерну, но литровой кружки вполне хватило. Жизнь начала налаживаться. Госпожа Субботина даже успела немного оглядеться. А обычный дачный домик, весьма скромненький, надо сказать. Вот у нее загородный дом, так дом. Там есть на что посмотреть, а это... Ты прямо как верблюд пьешь, фыркнул парень, нервно оглядываясь. Так я знаешь, сколько не пила. Целых сегодня какое число? Восемнадцатое. Маринка не могла поверить. «Восемнадцатое? Это меня позавчера, что ли, сюда затолкали? Правда, восемнадцатое?» «Совершенно точно», – качнул головой парень. «Ну вот», – накинулась на него Маринка. «Это я целый ме, неделю здесь сижу. Не мог раньше спасти». Вдруг парень насторожился, забегал глазами и и, схватив Маринку за руку, стремительно поволок ее из домика. «Бежим!» — крикнул он уже на ходу. «Скорее!» Марина ничего не понимала, но сиганула изо всех сил, а ее спаситель несся какими-то кривыми грязными проулками, пригибал голову, прячась за дачными заборами, и его совсем не тревожило, что его спутницы на тонких высоких каблуках По Рытвинам и Колдобинам было бежать очень трудно. Наконец они подбежали к темной машине. Парень с силой толкнул Марину в салон, прыгнул за руль и нажал на газ. Только отъехав на приличное расстояние от этих страшных дач, Маринка решила выяснить. «А ты чего удирал? За тобой гнались, что ли?» «А ты что думаешь, я ради интереса все эти вензеля с тобой выписывал?» Сама же видела, хозяева дачки вернулись. Знаю я этого мужика, очень серьезный дядька, и меня бы загребли, а уж тебя... Слушай, а чего ты в погребе-то ошивалась? Как ты туда залезла-то? Никак, — рыкнула Маринка. Меня просто похитили прямо с улицы. Я просто вышла из машины и пошла, и пошла, и пошла а кто-то сзади налетел и рот заткнул, а потом я уже в этой яме очнулась. Заразы! Ну, погодите, вот домой вернусь. Не вернешься, бросил парень. То есть, потеряла дар речи Маринка, то есть, ты чего надумал, гад? Ты меня... куда ты меня везешь? Ты маньяк, да? «А ну, останови, коломагу! Останови, говорю, а то я тебе тут!» «Не ори!» – зыркнул на нее странный спаситель и уже более спокойно пояснил. «Я ж только что тебе говорил, мужик этот, хозяин дачи, очень серьезный дядька, очень! Ты что, не понимаешь? И он просто так никого к себе в погреб не приглашает!» А уж с беглецами у него и вовсе разговор короткий, Пуля в лоб, и вся недолго. Ты лучше скажи, когда ты ему дорогу перешла? Да я тебе что, кошка, что ли? Испуганно пробубнила Маринка. Никому я дорогу не перехожу. Этот твой дядька, он чего, больной на всю голову? Чего он ко мне прилип? Что я сделала-то? И чего мне теперь? Даже домой нельзя? «Можно!» – включил дурака спаситель. «Но тогда зачем домой? Давай сразу обратно в погреб!» «Ты что, не понимаешь? Тебя вычислили, отследили и не просто случайно хлопнули, а привезли в погреб, выдерживали время, значит, собирались с тобой серьезно работать». «Как в смысле работать? Это что ли заказ делать?» Совсем ничего не понимала Маринка. «А чего не сразу к нам в фирму?» «Да нафига им твой заказ?» «Они уже в свою фирму обратились, и им весь заказ выполнили, тебя доставили до места назначения. А работать они с тобой собирались при помощи утюжка-паяльничка, пакетов на голову и прочих банальных эффективных способов. Только я не знаю, что им от тебя надо». Маринка сидела бледная, как прокисшее молоко. Перспектива так работать ее совсем не радовала. Она даже думать не могла, кто бы это мог ей подложить такую свинью. Ее беспокоило теперь только одно. «И мне теперь чего делать-то?» Парень сосредоточенно о чем-то думал, и на такие глупости отвечать, похоже, не собирался. «Куда мне теперь деваться-то?» Ещё громче спросила пассажирка, «В милицию обращаться?» Сама-то поняла, что сказала. С лёгким презрением глянул на неё незнакомец. «Ты ж до милиции добраться не успеешь». «А ты довезёшь?» «Никогда. У нас с милицией как-то не складываются любовные отношения. И потом, что ты там скажешь?» «Что тебя кто-то поймал, кто-то держал?» «Где-то в каком-то погребе? А в каком ты сейчас и не вспомнишь. Ты сможешь показать тот дом? Найдешь?» Маринка обреченно покачала головой, но потом обрадованно вспомнила. «Так ты же знаешь этого дядьку!» — сам говорил. «И чего?» — фыркнул парень. «Ты серьезно вот так думаешь, что я понесусь с тобой этого дядьку сдавать?» «Господи, ну до чего наивная!» «Да я тебя высажу здесь, и жди ты своей участи!» «Можешь прямо на дороге, можешь по пути в милицию, где тебе больше нравится место для погоста!» «Иди ты!» – лихорадочно думала Маринка. «Вези меня к кристинке к подружке. Она не выдаст!» «Ты настоящий друг!» «Она не выдаст!» «А ты ее за это подставишь, да?» «А что мне делать?» «Ну, подумаешь, хотела плохой тетеньке рожу набить. Что за это меня сразу и жизни лишать?» «Да этот твой дядька даже не знает, за что!» «А туда же! Теперь вот живи, не дыши! Куда мне?» Парень помолчал, а потом помотал головой. «Я не думаю, что эти люди станут мараться из-за какой-то плохой тетеньки!» Здесь что-то другое. В общем, так, сейчас мы поедем в одно место. Ты там отсидишься, а я разузнаю, что нужно от тебя этому дядьке. Чем ты его так разозлила? Больше у меня идей нет. Иначе тебе все равно долго не продержаться. Маринка выдохнула. На первое время она могла не беспокоиться, а потом... Интересно, что же и в самом деле она сотворила такое, за что ее швырнули в этот погреб? Да еще и готовили к работе. «У тебя телефон есть?» — вспомнила она. «Мне позвонить нужно». «Тебе не нужно никуда звонить», — повысил голос недоброжелательный спаситель. «Я в последний раз повторяю для особо одаренных». Ты сидишь у меня дома и даже дышишь через раз, понятно? — У тебя дома? — Да, и никаких звонков, никаких выходов в свет, пока я не узнаю, почему к тебе такое трепетное отношение, ясно? — Ясно, и хватит орать. Спас называется, — проворчала Маринка и тут же снова спросила. — А когда ты узнаешь? Долго мне у тебя в норе сидеть? «У-у-у-у!» у, -у, -у, -у незнакомец. «Я, в общем-то, не сильно навязываюсь со своей норой, если ты заметила. Можешь сразу к себе». Маринка уже устала от нервотрепок и неизвестности. «Да и вообще, чего этот мужик к ней так относится? Будто она какая-то преступница. А он тут весь из себя, Иван-царевич. Слова не дает сказать. И понимания никакого». «Как ты мне надоел!» – устало проговорила она. «Неужели трудно понять, что... Мне же на работу надо! У меня дом, друзья!» Про жениха, про Ирбиса она разумно промолчала. «Я же еще и есть хочу, в конце-то концов!» «Точно ж, еще и есть!» – поморщился парень. Он вообще вел себя не по-литературному. Сколько Маринка читала всяких историй. Спасатели всегда оказывались людьми весьма допропорядочными, улыбчивыми и относились к своим спасенным, а папа с мамой. А этот вот и физия такая злобная и вообще. Парень всем своим видом старается показать, что ему ну совсем не хочется становиться по отношению к Маринке улыбчивым и заботливым. Они остановились возле большого магазина, и спаситель выскочил из машины, даже не слишком беспокоясь, вышла Маринка или продолжает сидеть. Пришлось Маринке выбираться самой и вслед за ним мчаться в магазин, выбирать продукты на свой вкус. Парень быстро шел с корзиночкой куда-то к определенной витрине, в то время как Маринка едва успевала за ним со своей громоздкой коляской. Она уже бросила туда и упаковку стейка, и кусок красной рыбы, и баночку консервированных фруктов, и конфеты, и еще чего-то вкусного и жизненно важного. У спасителя же в корзинке болтался только пакет молока, хлеб и пачка пельменей. Ох уж эти мужики! Перед кассой Маринка умостилась позади спасителя и теперь ожидала своей очереди. Ее благородный рыцарь во время покупок даже словом не обмолвился со своей спутницей, а когда подошла его очередь, и вовсе поступил предельно мерзко. Расплатился только за свою корзинку и преспокойно вышел. Маринка осталась в растерянности. Да, она побеспокоилась о роскошном ужине, то есть о продуктах для этого ужина, но у нее же не было денег. «То есть они были, но где-то там, в сумочке, которая осталась в ее машине. А теперь... И куда она с этой коляской?» «Девушка, но ну вы будете выгружать!» С раздражением поторопила ее дама, стоящая позади неё «Нет, не буду!» Капризно дернула губой Маринка и хотела силой толкнуть коляску обратно в зал. «Но если бы эта коляска что-нибудь раздолбила...» Расчитываться ей было бы нечем. А попадать в неприятные ситуации госпожа Субботина считала ниже своего достоинства. «Боже мой! Что у вас в магазине творится?» Накинулась дома от чего-то на бедную кассиршу. «Набирают черти каких покупателей! Порядочному человеку втиснуться некуда!» Маринка не стала слушать. И сжав губы, устремилась к темной машине. «Знаешь, знаешь что?» – возмущенно закричала она. «Ты мог меня предупредить, что не собираешься платить за продукты? Я там как дура, накупила всего, а ты...» Парень, казалось, только сейчас ее заметил. «А я за свое расплатился. А ты чего, совсем без денег? А нафига тогда с этой фурой таскалась? Я же все купил!» «Что ты там купил? Что ты купил?» «Эту жалкую кучку пельменей на целый вечер? И кто их будет есть?» — разорялась Маринка. «Я вообще в рот не беру эти сомнительные свалявшиеся комки!» «Ты едешь?» — не больно-то обращал внимание на ее крики попутчик. «Тогда садись!» «Так мы чего? Ничего нормального и не купим?» — не могла поверить она. «Ну, если хочешь, покупай, я поехал!» «Я не собираюсь тут светиться!» Маринка тоже не собиралась. Она юркнула на переднее сиденье и обиженно засопела. «Ничего, она усядется перед ним на его какой-то там кухне, будет жадно смотреть ему в рот, но ни одного пельмени не съест категорически. А завтра? Или когда он там ее выпустит? Потом она за все отыграется!» Она еще придумает, как ему устроить веселую жизнь. Нет, ведь везет же кому-то, — не выдержав, проговорила она. Вот живет себе обычная деваха, и ничего с ней не происходит. Но стоит ей только захлебнуться, как ее спасает непременно красавец, умница и джентльмен. А я с детства плаваю, как карась. Ни разу тонуть не получалось. Но вот свершилось. Меня потребовалось спасать. И ведь спас молодой мужчина, не какая-то бабуся-огородница. И что? Где джентльменство? Где благородство, я вас спрашиваю? То есть как это где? Я ж тебя там не оставил? И еще к себе домой везу, навязалась на мою голову, фыркнул парень. И, между прочим, «Джентльмены появляются там, где есть настоящие леди, нежные, беззащитные и трепетные, а Они... не...» «А я и есть леди, нежная и трепетная», — прервала его Маринка. «Но даже ледям надо есть, и не вот этот пластилин, а настоящую здоровую пищу». Парень больше не пускался в разговоры, а увлеченно смотрел на дорогу. И Маринка тоже смотрела. И внутри у нее все сжималось. Вот ведь только рукой подать, и она дома. И места-то все какие родные. Господи, ведь только два дня ее здесь не было, а как будто годы в заточении провела. Если завернуть вон туда, можно будет даже увидеть угол её дома. Но там сейчас, наверное, Ирбис. «Боже, страшно даже представить, что он сейчас думает. Он же... он же обуглился от ревности, наверное. И ему в его седую башку даже мысль не придет, что с Маринкой может случиться несчастье. Вот и выходи за такого замуж. Случись чего, если кто-то не угробит, он от ревности добьет. Вот. А сейчас? Ага, вот здесь». Вот за тем поворотом ее Маринкина квартира, о которой даже Ирбис не знает. «А может, на минутку ко мне заедем?» – не выдержала она. «Я только кое-что из вещей возьму и деньги, а?» «Не заедем!» – пробурчал парень. «Это опасно для жизни. Теперь уже и для моей, потому что я тоже с тобой теперь». Насколько она уже успела его узнать, спорить с ним было бесполезно. «Тебя хоть как зовут-то?» – угрюмо спросила она. «Кого мне потом назвать своим заботливым кошмаром?» «Никак», – отрезал парень. «Я с тобой только дня два, а потом разойдемся по разным жизненным путям, и я тебя даже кошмаром звать не стану». «Правильно, какой я кошмар?» «Зови меня просто Мариной!» – усмехнулась та и уставилась в окошко. Злобный спаситель привел ее в довольно уютную квартиру. Да чего там уютную? Квартира была очень неплоха. Правда, Маринка сразу поняла, что женщины-хозяйки здесь нет. Но об этом и так можно было догадаться. «Разве при наличии жены нормальный человек потащил бы красивую девушку к себе домой?» «Да и вообще, кто с этим медведем уживется?» «Проходи!» – угрюмо бросил хозяин и направился в кухню. Кухня была выполнена в серо-оранжевых тонах, довольно современно и стильно. Наверняка работа хорошего дизайнера. Пока парень проявлял кулинарные способности, Марина неторопливо обходила приют этого непонятного господина. Три комнаты, достаточно просторные. Спальня, кабинет и гостиная. В каждой комнате свой дизайн, а не просто случайный набор мебели. Никаких нежных бежевых цветочков, уютных округлых линий и ламбрикенов. Стекло, металл и холодные тона. Много воздуха и света. «Ну, ты будешь есть?» Появился в дверях кабинета, где Маринка уже подсела к компьютеру вредный парень. «Э, красавица! Тебя не учили, что лазить по чужим кабинетам очень хреново!» «Я вообще такого слова не знаю!» Все же покраснела Маринка. «А чего ты меня к компу не подпускаешь? Боишься чего-то?» «Руки мои в ванной!» «С кранами, надеюсь, разберешься?» Спаситель терпеливо подождал, пока она выйдет из комнаты. Маринка с независимым видом подалась в ванную. Здесь было царство бело-бирюзовых тонов. И какая огромная ванна! Маринка давно себе такую хотела. Да все руки не доходили, но теперь точно. Приедет домой, обязательно купит. А сегодня же вечером она сюда залезет и, как следует, отмокнет. Зеркало в полстены отразило совсем неочаровательную картину. Грязное лицо с темными разводами, волосы. Мастер Иринка бы точно удавилась, если бы Марина к ней такая заявилась. И макияж. Новая тушь вон поплыла, а говорили водостойкая. Давай к столу, потом налюбуешься, — поторопил парень. Марина села за стол, уплела половину тарелки пельменей и только сейчас вспомнила, что собиралась объявить голодовку. — Да и ладно, в следующий раз как-нибудь объявит. — А ты, я смотрю, не бедствуешь, — усмехнулась она, впервые пристально вглядываясь в этого странного парня, подброшенного ей судьбой. — А я и не говорил, что бедствую. Даже не улыбнулся тот. «Я довольно состоятельный». «Прямо-таки и состоятельный», — фыркнула Маринка. «Небось, родители содержат». Парень отложил вилку и гневно заговорил. «Мне 31 год. Я уже большой мальчик и содержу себя сам. Пора уже, хотя... Да, не буду скрывать. Родители дали мне хороший старт». «Мощную базу. А теперь уже я сам. Еще вопросы будут?» «А как же!» – изумилась Маринка. «И чего ты сам? Ларьки держишь или общественными туалетами промышляешь?» «Нет, все гораздо проще. Я занимаюсь сотовой связью». «Теперь ты про меня знаешь все», – выпрямился парень. «Посуду моешь ты». Маринка не торопилась к посуде, она все пристальнее рассматривала этого сотовика. И как она сразу не поняла, вон какой цвет кожи, ясно же, свежий загар, и совсем не местного производства. Точно, недавно товарищ осчастливил какой-то заграничный курорт. Да, и одежда его, ничего вычурного. Но уж Маринка-то хорошо знает, сколько стоит такая простота. Коротко стриженные волосы, хорошая фигура, рост опять же. И это искренняя надменность. Черт, а ведь куда бы приятнее было заполучить в мужья вот эдакого красавца, чем шестидесятилетнего Ирбиса. И чего этот парень никак не хочет замечать в Маринке светскую красавицу? В конце концов, она хороша собой. Ну, правда, хороша, она ж точно знает. Столько денег на эту красоту угроблено. Да и природные данные очень даже. И потом, она не просто размалеванная кукла. И не Паша-трактористка. Кое-чего добилась. Правда, папа-мама ей никакого старта не давали. Она все заработала себе сама, но зато теперь и не отберет никто. И откуда такое раздражение? Ну хорошо, Маринка допускает, что он не сразу пленился ее красотой. Красота, подпорченная подвальным заточением, требовала реставрации. И обворожить умом она его еще не успела, потому что не ставила это целью, но элементарное это дружелюбие можно было проявить. Или это убежденный женоненавистник? Или чего? Или ему вообще женщины не нравятся?» Об этом думать как-то не хотелось. «Ничего, мы тебя обработаем», — уже с веселой усмешкой пробормотала себе под нос Маринка. «Влюбишься, куда ты денешься? Если я задамся целью, от меня еще никто не уходил». Она быстро помыла посуду и нашла парня в гостиной. Он развалился на здоровенном диване и, склонив голову, смотрел боевик. — А ты случайно не вор? — просто спросила Марина, подсев к нему очень близко. — Ну а чего? Знаком с какими-то плохими дядьками. Деньги имеешь. Неужели и налоги исправно платишь? Парень посмотрел на нее, как Бобик на блохастый хвост. «А ты инспектор, что ли? Чего это тебя мои налоги взволновали? Ты о себе беспокойся!» «Хорошо, беспокоюсь. Почему ты никуда не звонишь? Ты же хотел узнать, из-за чего меня так обидели!» «Честно говоря, не сильно-то и хотел. Но приходится. Шла бы ты в ванную, что ли? Видок у тебя!» Сморщился парень и снова уставился в экран. Маринка даже обиделась. Она и сама хотела в эту ванную, но не сразу же бежать, как только от стола отошли. — Где мне взять полотенце и банный халат? — дернула она подбородком. — Там все есть, — махнул парень рукой в сторону ванной. — Ты же уже все пронюхала, чего спрашиваешь? Марина подарила ему самый презрительный взгляд. Его она специально отрабатывала для конкуренток. Я просто не обнаружила там ни одного стоящего шампуня. Какой-то ширпотреб. Не понимаю, как можно этим голову мыть. А там в шкафчике есть мыло хозяйственное. Возьми. Равнодушно посоветовал парень. Именно равнодушно. Он не хотел ее обидеть, не хотел ответить зло. Просто-просто он не видел разницы между Маринкой и какой-нибудь... какой-нибудь половой тряпкой, которую нужно стирать хозяйственным мылом. Я бы посоветовала белье стирать все же порошком. Сейчас хорошие выпускают. Нельзя же всю жизнь тянуться к каменному веку. Постаралась придать голосу самую извительную интонацию Маринка. И даже добавила по-отечески. «Ну ничего, ты же молодой, еще успеешь научиться пользоваться и хорошим порошком, и дорогим мылом, и даже туалетной бумагой. Такая тоже есть!» И пока парень раздраженно вздыхал, она царственно удалилась в ванную. После долгих водных процедур она появилась, завернувшись по пятке в мужской банный халат, и вид у нее был трогательный и беззащитный. Светлые пряди падали на лоб, вместе с макияжем исчезли лет пять, а по полу халат и вовсе придавал какую-то умилительную детскость. И вообще, в ванной Марина уже придумала себе новый стиль поведения, а потому была сама невинность в растерянности. «Не дать не взять, испуганная птаха!» Да, если странному спасителю нравятся трепетные леди, она теперь будет беззащитной и ранимой, будет вздрагивать от каждого его резкого слова, будет смотреть затравленно и ахать, пусть успокаивает, заботится и защищает. «Мне теперь куда?» — подняла она безгрешные глаза, но ее испуганного шелеста никто не оценил. Парень говорил по телефону. И голос его был прямо-таки медовым. «Нюша, ну ты опять там себе напридумывала?» «Конечно, все хорошо. Да, я только что пришел, и сейчас завалюсь отдыхать. Хорошо, мы с тобой обязательно съездим по магазинам». И тут он заметил Маринку. Трубку от уха оторвал, имидж несчастный обездоленный возымел результат. Парень поморгал немного растерянно и, зажав телефон рукой, произнес. «Ну, в спальню иди. Тебе же отдохнуть, наверное, надо?» Маринка благодарно кивнула и хотела было наивно спросить, а где спальня? Но вовремя прикусила язык. Хозяин квартиры сам лично видел, как она там прогуливалась. Она и не собиралась спать вовсе. «И вообще, как же так можно говорить по телефону с какой-то Нюшей, когда рядом с тобой живая и прекрасная женщина?» «Господи, опять трудности!» «Теперь еще придется отвоевывать этого оловянного солдатика у какой-то Нюши. Хотя это будет несложно. Только потребуется дополнительных минут тридцать». Можно себе представить, что за девица носит эдакое элегантное имечко. Маринка поплотнее завернулась в халат. Хотела прилежно лечь и ждать, когда сердце этого бирюка расплавится, и он придет с ней переговорить. Но сердце никак не плавилось, и Маринка заснула. Она проснулась от веселого женского голоса. Голос доносился из кухни и принадлежал далеко не девушке. «Домработница пришла, что ли?» Уже через минуту Маринка поняла, это не домработница, а очень близкий человек. «Мать?» «Сашенька, а что же ты вчера ел? Я же тебе в холодильник сотейник с кроликом поставила. А ты к кролику даже не притронулся», – пеняла женщина некому Сашеньке. «Наверняка Маринкиному спасителю». «Совсем не заботишься о своем желудке? Я сегодня пирожки пекла, вот еще тепленькие ешь». «Мам, да я и забыл про сотейник-то». «Да, зажал крола в одиночку, чего уж там?» Обиженно проворчала Маринка. «А пирожки с чем?» – не умолкал Сашенька. «С яблоками есть? А с капустой? Какие с капустой?» Маринка тихонько поднялась, пригладила волосы и на цыпочках прокралась в ванную. Она столкнулась с женщиной лицом к лицу, когда только вышла из-под душа. «Здрасте!» – испуганно пробормотала она. «Ой, Сашенька, а что ж ты молчишь, что у тебя гости?» Засмущалась женщина и подружески улыбнулась Маринке. «Вы не обижайтесь на него!» «Он у нас с вами такой безголовый!» «Да я...» – переминалась с ноги на ногу Маринка. Она уже просмотрела в ванной все, но ее вещей нигде не было, поэтому пришлось опять закутаться в халат. «Мам, познакомься, это... вот такая девушка!» Тут же подошел спаситель и приобнял Маринку. И от этого объятия Марину вдруг обдала жаром. Наверное, это было от неловкости, что вот такая приятная женщина может подумать о ней черти что. А может, потому что от этого Саша так вкусно пахло и веяла молодой, уверенной силой. эймя ты ее, он забыл, гад!» «Меня Мариной зовут!» Проблеяла она и дальше не знала, что говорить. А меня зовут Анной Аркадьевной. Ой, Мариночка, вам же неудобно в этой хламиде. Вдруг спохватилась Анна Аркадьевна. Саша, что ты ей такое дал? Это ж девочке невозможно носить. Мама, я просто все ее вещи бросил в стиральную машину. И они еще мокрые, пожал плечом Саша. Пусть пока так походит. Она, мам, ужасная заморашка оказалась. «Ты варвар, сын мой!» – ужаснулась Анна Аркадьевна и поспешила Марину успокоить. «Не переживайте, сейчас Саша вам принесет. Саша, принеси Мариночке! Да нет, погоди, я сама принесу!» Она удалилась в спальню, а этот Саша тут же убрал руку с Маринкиного плеча. «Это моя мама. Она ни о чем не должна знать, ясно?» Железным тоном продиктовал он. «Поэтому временно ты моя девушка. Ну и не вздумай меня называть Шуриком, не терплю. Хоть бы расчесалась, что ли». Еще вчера Маринка бы одной фразой умыла этого Шурика-цирюльника. Но имидж великое дело. Так что она покорно плюнула на ладошки и пригладила волосы. «Ну чего уж так-то?» Снова возмутился Александр. «Даже обезьяна уже в курсе, что имеются расчески». Маринка только ниже опустила голову. «Еще слово, и она сдержаться уже не сможет, даже несмотря на смертельную угрозу». «Вот!» – торопливо подошла Анна Аркадьевна и сунула в руки Маринке белую футболку. «Это Сашина!» Она немного великовата, но по длине будет вам впору. У девочек непременно должны быть видны ножки». Маринка что-то прошелестела, в ответ схватила футболку и устремилась в ванную. «Да, сейчас замечательно. А уж ножки-то есть на что посмотреть». «Ну вот, совсем другое дело», — улыбнулась женщина, когда Маринка вернулась. «Мариночка, пойдемте кушать пирожки. Это, конечно, калории, но вам они совсем не повредят. У вас изумительная фигурка». Маринка повернулась к воображалистому Александру и показала язык. Хорошо, что он стоял к ней спиной, а то плакал бы весь ее имидж. Анна Аркадьевна сидела с молодыми за столом и всячески развлекала их разговорами. «Мариночка, берите вот этот пирожок, он с яблоками. Я много принесла. Вечером разогреете в микроволновке. И еще там в холодильнике есть кролик. Не стесняйтесь, кушайте. Я всегда так много стряпаю. У меня Саша любит с яблоками. Дочка с капустой, а муж он ест только с мясом». И тут она от чего-то погрустнела, но быстро взяла себя в руки. «Вы учитесь или работаете?» «Я работаю», – прожевала Маринка кусок пирога. «Я отучилась уже». «А работа нравится?» – склонила на голову женщина. «Нюша, да что ты ее про работу?» – вдруг фыркнул парень. «Она и слова-то такого не знает, наверное». «Нет, Шурик», – покачала головой Нюша. И Маринка поняла. Так вот с кем так нежно болтал по телефону этот дундук. А женщина продолжала. Надо, чтобы нравилось, а то так тяжело, когда не в радость. У меня вот муж столько лет проработал, а сейчас тяжело ему. И нам тоже. Мама, я совсем запутался. Мне почему-то все время с капустой попадаются, перебил ее Александр. Ты же с яблоками треугольничками делала. «Да, делала. А сейчас...» «Ой, я и правда все перепутала. Голова совсем другим забита», – улыбнулась Анна Аркадемна виновата. «Это он у вас капризничает», – осмелилась пробубнить Маринка. «Ничего вы не перепутали. Вот треугольники с яблоками, а вот с капустой, подводной лодкой». «Подводной лодкой?» Немного повеселела женщина и погрозила сыну пальцем. «Даже уже Мариночка успела заметить, что ты у меня капризничаешь». «Нет, Мариночка, он вообще очень хороший мальчик, замечательный, чуткий, добрый, отзывчивый». «Я это успела заметить», – постаралась искренне произнести Маринка. «Это просто удивительный человек». Ей не хотелось, чтобы веселые глаза Анны Аркадьевны снова затуманились. Вообще было видно, что у этого доброго и славного человека на сердце какая-то тяжесть. Она и не хотела ее перекладывать на чужие плечи. Но какая-то горечь так и пыталась вылезти наружу. После завтрака Анна Аркадьевна задержалась недолго. Она ловко помыла посуду, хотя Маринка настоятельно предлагала свою помощь подхватила сумки и поспешила в прихожую. Александр тут же рванул следом. «Нюша, давай помогу!» — говорил он и тепло ругал мать. «Мам, ну не приноси ты больше ничего. Тебе совсем нельзя таскать тяжести, а ты...» «Петр Сергеевич приходил? Что он говорил?» «Может, тебе и в самом деле лучше в больницу лечь?» «Сашенька, деточка...» «Я себя чувствую чудесно. Ну что ты, мальчик, всё будет хорошо!» Голос женщины сейчас звучал как-то не так бодро, а даже печально, что ли. «Мам, я завтра буду у тебя ночевать. Хочу пожить в родительском доме, так и знай!» Категорично заявил Александр, и Маринка смекнула. «Завтра он будет у матери. А значит, она, Маринка, уже окажется у себя дома!» И еще, значит, для его охмурения ей остается всего ничего. Когда хозяин вернулся в кухню, Марина старательно терла тряпкой по тарелкам. О, это вы? А я и не заметила, как вы вошли!» Опустила она глазки. «Если хотите, я вам могу кролика подогреть. Ваша мама говорила, чтобы вы хорошо ели. Я и съем. Мама всегда обо мне печется». «А ты-то чего?» – недобро сверкнул на нее глазами Александр. «Я хотела просто... просто предложить свою помощь в знак благодарности, что вы меня спасли!» Тихо проговорила Маринка и отвернулась к раковине, всем своим видом показывая, как она страдает от неизвестности, но еще больше от негостеприимности хозяина. Но тот либо совсем был без души, либо и в самом деле какая-то красавица постаралась отучить его от женского дружелюбия. Он вышел из кухни совершенно без угрызений совести и сострадания. Но когда в гостиную, где он опять пялился в телевизор, Маринка втащилась уже с половым ведром и тряпкой, Александр не выдержал. «Ты чего ползаешь-то везде? На кой черт ведро приволокла?» «Посуду помыла? Тогда у меня к тебе разговор. Да оставь ты эту тряпку в самом деле!» «Я только хотела, чтобы не зря у вас на шее помочь!» Совсем уже поникла Маринка. На самом деле в этой коротенькой футболочке она бы так эротично смотрелась, когда бы мыла полы, что вряд ли этот барсук смог бы устоять. «Да, пришлось пойти даже на это!» А что делать, если времени осталось совсем немного, а он никак не хочет ею пленяться? Даже наоборот, с каждой минуты его прямо распирало от злости. Брось тряпку, снова рыкнул Александр и указал Маринке на кресло, а не на диван рядом с собой. Я узнал, от чего тебя в погреб сунули. От чего? Тут же забыла Маринка про всякие роли. Ты им сказал, что я вообще ничего не делала. Ты им сказал, что они меня спутали с кем-то. Или ты вообще ничего не говорил? Они тебя ни с кем не спутали, — с презрением произнес он. — Все совершенно точно. Субботина Марина Ивановна, так ведь? — Ну да, так ведь, — растерянно повторила Маринка. — И чего? «Сейчас за это в погреб пихают?» «Не за это!» — снова фыркнул парень. Просто им стало достоверно известно, что эта самая Субботина выслеживает состоятельных старичков, женит их на себе, потом разводится и отсуживает у них, ну, скажем так, некоторые жизненные блага. Квартиры, машины, дачи, деньги... Вся кровь в одно мгновение хлынула в Маринкины щеки. «Нет, не от стыда». Хотя ей было от отчего-то неприятно, что этот Александр узнал о ее мужьях. Ей было обидно, что ее только что намеченный план по захвату такого приятного, состоятельного и молодого человека сейчас под серьезной угрозой. А еще ее душила злоба.